И снова выбор. Проигрыватель в моей старой спальне теперь крутил на повторе одну и ту же песню Арта Гарфанкела. Спустя 3 минуты 57 секунд после того, как она начиналась, иголка отрывалась от поверхности, переползала к началу подшипения и потрескивания из динамика, опускалась на край пластинки и комнату снова заполняли звуки гобоя из вступления к Bright Eyes. Этот сингл великолепную фотографию Франсиса. Я получил в утро возвращение домой. Он купил диск и отправил почтой сразу после нашего расставания на станции в Торке, которое прошло под аккомпанемент отчаянного свиста смотрителя. Тут все дул и дул в свисток, надеясь как можно быстрее избавиться хотя бы от одного из двух еретиков, так грубо нарушавших общественное спокойствие беспрестанным обменом воздушными поцелуями через окно, постепенно набиравшего скорость поезда. Фотографию Франсиса я поставил около проигрывателя на видном месте, объяснив матери, что горячий парень с обнаженной грудью на фото и есть отправитель пластинки, которая все крутилась и крутилась у меня в комнате. Достаточно громко, чтобы привлечь внимание. К тому же теперь каждый день, 2 или 3 часа, у меня уходило на телефонные разговоры, Все с тем же прекрасным золотоволосом юношей со снимка. И я старательно каждый раз это подчеркивал. По-моему, намеки яснее и представить сложно. По моим расчетам, подобное поведение должно было дать маме понять. Происходит нечто необычное. Нужно разобраться. Однако, хотя мы много беседовали, она предпочитала об этом молчать. К счастью, мама продержалась не слишком долго». Спустя три дня бесконечного истязания слуха гарфанкелом она сдалась под натиском любопытства. Зная лишь один способ его удовлетворить, она подслушала один из наших с Франсисом телефонных разговоров. Телефонов в доме было два. Один в гостиной, второй в комнате родителей. Я, как всегда, воспользовался им, чтобы беседа была хотя бы относительно уединенной. Мама, наверное, в тот момент сидела на длинном диване в гостиной разрываясь от желания снять вторую трубку. И в конце концов так и сделала, стараясь действовать очень тихо. Я тут же услышал на линии небольшое эхо, но, несмотря на это, продолжил ворковать с Франсисом. Тактика не хуже и не лучше любой другой. Так продолжалось еще минут десять. Потом мама отточенным движением положила трубку на рычаг, и качество звука снова вернулось к стандартам, которые могли бы послужить предметом гордости телефонной компании. Спустя еще полчаса трубку, наконец, повесила я и отправился на бой. Но мама ничего не сказала. Она молчала почти сутки. А потом напала внезапно, когда мы были на кухне. «Так это все значит, что теперь ты стал геем?» Бесчисленным детям, готовым раскрыть любящим родителям свой самый главный секрет, очень повезло. Слово «гей» невозможно выкрикнуть с обвиняющей интонацией, мешает положение губы неба. Однако моя мама все же предприняла достойную попытку, которая исчерпала все ее силы, и мы замерли в молчании. Ее лицо бледно, губы слегка разомкнуты, их уголки немного приподняты. Еще минут на пять, пока я спокойно объяснял ситуацию. Я ждал этого момента, готовился к нему. Важно было, чтобы она поняла, и я вложил в старание всю душу. Короткое ясно было мне ответом. Я не верил, что она поняла все, поэтому говорил еще минут десять. О том, через что мне на самом деле пришлось пройти в подростковом возрасте. О том, какой, надеюсь, станет моя жизнь в будущем. Ясно. В этот раз ее голос звучал более уверенно как всегда, когда она разбиралась, наконец, в чем-то. Что ж, очевидно, ты просто очень запутался. Меня это заявление не столько расстроило, сколько привело в замешательство. Нет, поверь, я не запутался. Конечно, запутался. Она покровительственно мне улыбнулась, но получилось очень натянуто. В твоем возрасте так трудно понять, чего на самом деле хочешь. Неужели? «Ты в моем возрасте сомневалась, что тебе нравятся парни?» Она слегка напряглась, но буквально на пару секунд. «Я даже и не думала ни о чем таком!» Довольно смелое заявление. Я как-то посчитал, что примерно в мои годы она как раз собиралась выйти за отца. Однако я решил пропустить это мимо ушей. Я уже в тринадцать ни в чем не сомневался. «Чушь! Этот омерзительный мужчина просто сбил тебя с пути!» Отвратительно. И, конечно, он старше. Вопрос прозвучал неискренне. Мама наверняка успела уже изучить лицо Франсиса едва ли не под микроскопом. Он старше меня на два года, шесть месяцев и четырнадцать дней. Услышав это, она склонила голову и слегка фыркнула, как будто возраст неожиданно перестал быть одним из аргументов. «Неважно. Ты еще говорил, он работает в отеле». Слово «отель» тоже довольно трудно произнести уничижительным тоном, но маме снова удалось. — И отлично работает. Отель, к тому же, прекрасный. — Ты сказал, там останавливаются исключительно геи. — Так и задумано. Я начал выходить из себя. — Это и есть отель для геев. Убежище для людей вроде меня, где мы можем укрыться от фанатизма, ненависти и узости взглядов, Который ты демонстрируешь прямо сейчас». Она дёрнулась так, будто я дал ей пощёчину. Ноздри затрепетали. Потом глубоко вдохнула и медленно произнесла, тщательно себя контролируя. «Твоё поведение мне притит. Еще неделю назад этот удар стал бы решающим, но теперь он лишь отскочил от щита, которым закрыла меня любовь. Я едва почувствовал его, и лишь мысленно пожал плечами. Битва была проиграна, по крайней мере сегодня. И мой ответ на этот выпад прозвучал еще спокойнее. Что ж, а твое сегодняшнее поведение в высшей степени претит мне. Произнеся это, я развернулся и ушел в свою комнату. Следующие три дня мы с мамой вели себя как два одноименных полюса магнита. Отталкивались друг от друга при каждой встрече. Не разговаривали. Завидев друг друга, расходились в стороны. С отцом мы иногда обменивались парой слов, но всегда незначительных. «Питер!» – окликнула меня мама. Я заметил ее в столовой, когда проходил мимо в свою комнату. Обычно она не обращалась ко мне по имени, но в данном случае важен был сам факт. Мое существование признали. Не ответить было бы грубостью. Поэтому я изменил маршрут и заглянул в дверь. «Питер, я решила, что лучше постараюсь понять себя, чем превращусь в озлобленную старуху». Речь она точно готовила заранее, но мы хотя бы разговаривали. «Скажи спасибо своему отцу». Он сказал, «Это все еще наш Питер». «Конечно, так и есть. Вот почему эта новость шокировала меня. Ни я, ни твой папа не хотим, чтобы ты, как в школе, чувствовал себя отвергнутым и лишенным поддержки». «Мы хотим помочь». Я ощутил неожиданное облегчение. Раньше я не понимал, насколько важно для меня мамино одобрение. Ее голос... Ее голос теперь мягко баюкал меня. «Но для этого ты должен помочь нам». «Пожалуйста, прекрати все эти глупости. Каковы бы ни были твои склонности, мы поможем тебе с ними справиться. Но нельзя позволять себе выставлять их на показ». Если хотя бы один человек заподозрит что-то предосудительное, против тебя ополчится не только твоя семья, но и весь мир. Тогда мы с папой уже не сможем тебя защитить. Поэтому ты должен пойти нам навстречу, бросить этого Франсиса и продолжать жить нормальной жизнью. Другого выхода нет». «Что?» «Это единственный возможный выбор». «Я никогда его не брошу». Всего лишь детская влюбленность. Вы знакомы пару дней, но ради него ты уже готов разрушить свою жизнь, отказаться от всего, ради чего трудился, что считал положенным тебе по праву. Мир вокруг жесток, очень жесток. Нельзя настраивать его против себя. Ты потеряешь абсолютно все. А нам с папой останется только беспомощно смотреть на это. Помню свое потрясение, а этот разговор меня потряс. Не знаю почему, но я был уверен. Мама, узнав правду обо мне, как всегда поддержит и окружит любовью. А вот отец откажется принять. Но оба решили нажать на красную кнопку и были уверены в капитуляции противника. Помню и то, как на мгновение попытался представить реакцию деда, маминого будь он еще жив. Я обожал дедушку. Он был атеистом. Его отец работал на угольной шахте. Сына воспитывал в жестких викторианских традициях, не гнушаясь побоев. Но дед был так умен и так хотел вырваться, что в конце концов осуществил свою мечту, получил степень по геологии и завоевал сердце красавицы из хорошей семьи, моей будущей бабушки. Ей, в свою очередь, хватило силы воли по любви выйти замуж за человека, стоящего намного ниже на социальной лестнице. Увы, дедушкина свободомыслие давно кануло в лету и мне пришлось очень тщательно выбирать слова. «Давай говорить открыто». Неудачное начало, при том, что меня просили о скрытности, но тут уже ничего не поделать. Итак, по-вашему, я должен отказаться либо от Франсиса, либо от своей семьи, привычного мироустройства и всех перспектив? Разве ты сам не понимаешь, милый? Знаю, это может показаться немного жестоким, но другого выхода нет. «Будь умницей, откажись от него». Она, конечно, была права. Альтернатив у меня не было. «Будущее с Франсисом или все мое прошлое?» Я притворился, будто подсчитываю выгоду от сделки. «Я выбираю будущее». Мама не попыталась переубедить меня, даже не удивилась. Стоило мне закончить, как на ее лице отразились пренебрежения и разочарования. «Ты такой же упрямец, как и твой дедушка!» Впервые с начала нашего поединка воли она отвела глаза. Потом снова посмотрела на меня и нанесла последний удар. «Ты же отказываешься от всего!» Я сумел даже улыбнуться, понимая. Выстрел ушел в молоко. «Он того стоит!» По сравнению с усилиями, затраченными на попытки убедить родителей оказать мне поддержку, Убедить Имперский колледж ждать мне академический отпуск перед получением степени оказалось просто. Прежде чем выбрать специальность последнего курса, мне нужно подробнее изучить выбранный карьерный путь, и проверить, этого ли я хочу на самом деле. Таковы были мои доводы. Единственная сложность состояла в том, чтобы найти подходящую отрасль, достаточно заманчивую и внушающую доверие, но при этом необычную настолько, что узнать о ней можно только самостоятельно, поучившись в любой точке страны, например, в Девоне. Так я пришел ко второму по важности решению в своей жизни. Столь же неожиданное и маловероятное, как и третье, оно было принято во многом благодаря доктору Айзеку Азимову. Дорогу до Девона, а затем и обратную до Лондона, мне скрасил его научно-фантастический роман «Я робот». Это был чистый восторг. Что немаловажно, робототехника выглядела вполне вероятным направлением для развития карьеры. Роботам требовалось программное обеспечение, но при этом оставалось настолько размытой областью, что в имперском колледже даже не было соответствующего факультета. Идеально. Спустя две недели в день совершеннолетия мне удалось договориться об академическом отпуске с открытой датой окончания для изучения робототехники. Тогда я, окруженный друзьями, стоял на Вестминстерском мосту с большим чемоданом и слушал, как Биг Бен отбивает полночь. Когда все стихло, мы открыли бутылку шампанского и выпили за мое вступление во взрослую жизнь, и за то, что теперь я наконец мог вступить в связь с другим мужчиной, не нарушая при этом закона. Опустошив еще одну бутылку, мы отправились к метро, где и распрощались. Я дождался ночного поезда доехал до Паттингтона. Там сел на утренний пригородный и в конце концов добрался с пересадкой в Ньютон-Эббет, до Торки и до Франсиса, готового ввести меня в новую жизнь. В конце весны и начале лета Девонс само По крайней мере был прекрасен в 1979. -м. Кругом царила идиллия. Мы с Франсисом наслаждались эйфорией ранней и глубокой влюбленности, поэтому от тех четырех месяцев У меня осталось больше приятных воспоминаний, чем от любых других четырех месяцев. Море, утесы и пляжи пьянили меня. Пьянил и сам Дартмор, и возможность просто расстелить на залитый солнцем вершине холма плед и наслаждаться покоем. Его только изредка нарушали дикие пони, пасущиеся неподалеку. Пьянила экзотичность богемы, собравшейся в доме на утесе. И первая в моей жизни возможность оказаться в кругу только тех людей, которые отлично меня понимают. Но главное меня пьянило то, что однажды, сидя за роскошным чайным столиком в особняке, который потом переименуют в Бове кастл, я поделился с Франсисом своими идеями превращения людей в киборгов еще на нашем веку. Идеями превращения научной фантастики в науку. А он с восторгом добавил, «В таком случае мы сможем быть вместе вечно». Его присутствие тоже опьяняло и когда он предложил познакомить меня с матерью, я очень хотел произвести приятное первое впечатление. «Драв, молчик, будем срцдукуп скоро!» Выдав эту тираду, она ободряюще мне улыбнулась. Я улыбнулся в ответ. «Здорово!» Стоило ей выйти на кухню искать ключ, предварительно обругав подвернувшуюся под ноги Джек Рассел Терьера, я повернулся к Франсису в надежде, что он переведет. Ты скоро начнешь ее понимать. Этот деванширский диалект, значит, и ей понравился. Иначе она начала бы говорить, как богаче. Мама сказала «Здрав, будь мальчик», то есть «Привет, юноша». А потом «Мы собираемся скоро поехать в кооп». «Что такое кооп?» «Общество оптовых закупок», — пояснил Франсис. И, видя мой полный удивление, взгляд добавил «Это такие магазины». К августу дни слились в одно сплошное солнечное утро. Сад около отеля кипел от множества цветов, а учеба казалась невообразимо далекой. Я и правда изучал робототехнику, изучал с восторгом. В других обстоятельствах я бы действительно выбрал эту специальность, но не теперь, не в этой жизни. Теперь я решил отказаться от получения степени и забыть про кандидатскую. Мне хотелось просто быть с Франсисом. Он обожал свой мирок, вращавшийся вокруг дома на утесе. И я тоже. Мы должны были остаться в Деване, Вместе и навсегда. Только это имело значение. Пока однажды Франсис не разбил мою мечту, сказав, когда мы вместе сидели на кровати. «Прости, мне правда жаль, но я больше этого не вынесу. Тебе надо уехать и вернуться в Лондон».